Глава 188. Город мертвых. Империя Хираку. Одна из четырех стран, занимавших весь северный полуостров континента, а также родина религии Хираку. Несмотря на общую границу с Великой Либуранской империей, местность позволяла двум народам развиваться в относительно гармонии. Узкий канал, втекавший в море Бикра, разделял юго-западную часть континента. Горный хребет Рутус огораживал юго-восточную часть полуострова. Он простирался до подножия горы Артус, где располагалось массивное месторождение Мифрила, и именно там был построен священный город Артус. До прихода нынешнего Папы это место было столицей Святого Царства, центр города, который жители называли «древний город», внес значительную часть истории. В этом мире постоянно территориальные сражения, нападения монстров и войны означали, что человеческие города находились в постоянном движении. Однако, когда религия Хераку начала распространяться среди людей, технологии строительства величественных церквей, символов религии также стали известны В каждой стране. Многие здания, построенные в те далекие времена, сохранились, доминируя над ландшафтом исторического центра священного города. Самой примечательной стройкой был массивный собор, который сохранился до наших дней и вокруг которого была построена остальная часть исторического района. Он был окружен несколькими великолепными колокольнями, настолько величественными, что их можно было увидеть снаружи городских стен. Район древнего города должен был быть красивым, но теперь он был завален горами мусора от некогда красивых зданий. Священный город, являющийся основой религии Хераку, был заброшен в центре Артуса. Отсутствие населения придавало столице атмосферу огромного разорения. Их сейчас две фигуры стояли среди руин, где царила тишина. Их точная высота была неизвестна, но они точно были выше 50 метров. Ведь здания вокруг них казались словно игрушками. И эти фигуры были гигантами во всех смыслах этого слова. Великаны, которых я встречал на южном континенте, были карликами по сравнению с ними. Поверхность гигантов была сделана из амортной массы человеческих тел. Их тела, казалось, были созданы по той же технологии, что и форма кардинала Чарроса. По всей вероятности, их тела были сделаны из жителей священного города. Было известно, все ли население столицы стало жертвой великанов. Но даже если никого не осталось, мы должны были воздержаться от того, чтобы стереть с лица земли гиганта вместе с городом, если только в крайнем случае. Мы не думали, что папа был способен на создание таких чудовищ. Мы провели три дня, готовясь к освобождению столицы Сальмы. Возможно, этот период дал ему достаточно времени, чтобы сотворить их. Однако сейчас об этом не стоило беспокоиться. Священный город Артус был разрушен, он был под рукой. Освобождение Лариса прошло гладко под руководством Маргрейва и при содействии эльфийских воинов и клана Клинка Сердца. Кроме того, Рионы очистили от нежити, а о выживших позаботились. По данным Маргрева, выжило менее третье население города. Сказать, что большое число выживших само по себе было проблематично, было бы преуменьшением. Дворяне специально поднимали бунты, пока в броне при поддержке эльфов и полулюдей не лишил их власти. После этого большинство сил, посланных освободить Ларису, были переведены в священный город. По словам Дилана, количество эльфов и солдат, оставшихся на месте, должно быть достаточно для поддержания порядка в условиях военного положения. Люди этого мира все еще были людьми, и больше всего проблем возникло после того, как их освободили от оккупации нежити. По предложению Дилана мы провели операцию по спасению столицы Лариса после двух дней подготовки и одного дня отдыха. Сейчас я, как и прежде, осматривал священный город с помощью феррифисуроты. Цель состояла в том, чтобы установить место переброски наших войск и вычислить силы противника. Я был достаточно близко, чтобы видеть окраины города и не было никаких признаков гигантов, возвышающихся над городом. Их тела были видны с нашей позиции за пределами города. Независимо от того, сколько силы у папы, трудно было поверить, что он может создать таких монстров в течение дня». Если бы он был способен на такое, он бы не остался дельфренди как раньше. Просто сделать гиганта из жителей столицы было бы более выгодно для его завоевания. Поскольку, когда я пришел, чтобы нарисовать координаты для врат перемещения, я старался изо всех сил, чтобы папа не обнаружил нас. Для этого я приземлился с сферу Фиссуроты далеко от города, покрыв оставшуюся часть расстояния пространственным шагом. Из-за этого я не смог разведать город с неба и остался на большом расстоянии от городских стен. В той миссии я увидел только бесчисленные солдат нежити, дислоцированных за пределами города. Наверное, тогда гиганты находились под землей или лежали. Я живу уже долго, но это первый раз, когда я чувствую такой отвратительный запах. В своей драконьей форме, которая была больше гиганта, Ферифисуротта издала неприятное рычание. В настоящее время я ехал на спине Ферифисуротты, когда она летела над священным городом с разведывательной миссией. Хотя королева драконов инстинктивно не любила нежить, она была крайне расстроена присутствием гигантов. Даже на таком расстоянии от священного города кожа гигантов казалась тлела. Иногда они вытягивали шеи, чтобы следить за нашими движениями. Большие дыры в их головах выступали как черты лица гигантов, несмотря на то, что они были вылеплены из человеческой плоти. У них были только жуткие и неорганические выражения. Они ужасны. Я произнес свое презрение гигантам, возвышающимся над священным городом, а Понта, свернувшись вокруг моей шеи, зарычала на них. Я хотел бы побольше осмотреть город, но есть вероятность, что эти гиганты обладают зенитными способностями». Больше мы ничего не могли узнать из этого наблюдения, но пока я говорил, Ферифисуротты передвинула крылья и начала спуск. «Давай посмотрим, что там происходит. Держись!» Как только ферофисурота начала спуск, тела гигантов постепенно увеличивались в размерах. Когда великаны заметили наше движение, перед дырами являющимися ртами гигантов образовались черные сферы. Черные сферы внезапно выросли до размеров пропорционально телу гигантов, прежде чем их выпустили прямо ферофисурота со смехотворной скоростью. ферофисурота удалось увернуться от атаки, но зона их попадания была размыта чем-то и ландшафт окутала во что-то неузнаваемое. Мысль о том, что бы с нами стало, если по нам попали, заставила меня без контроля дрожать. И даже Ферфис издал удивительный крик, увидев результаты атаки. Я никогда не слышала о магии непосредственно распространяющей смертельные примеси. Смертельные примеси, о которых она говорила, были страны ауры, которая обладала нежить. Эльфы были способны видеть это, но у меня не было такой способности. Тем не менее, черные сферы, которыми стреляют гиганты, и эффект, который они оказали на зону удара, были хорошо видны мне. Тот факт, что я мог внезапно увидеть смертельные примеси, означал, что они были в более высокой концентрации, чем обычно. Я действительно не хотел знать, что со мной сделает соприкосновение с ними. Понта, которая крепче обняла меня за шею, начала кричать, чтобы привлечь наше внимание. По подсказке Понта я обернулся, чтобы увидеть гигантов, медленно сокрушающих город под ногами. Они, одновременно направившись к нам, выпустили еще больше этих черных сфер. Хотя нападение было неожиданным, Ферфисуроту удалось изящно увернуться и проложить себе путь через их атаки. Тем не менее, внезапный рывок заставил меня потерять хватку на спине и меня сбросило на землю. Каким-то образом в полете мне удалось выпрямиться, и я начал искать безопасное место в городе для перемещения. Тем не менее, было нелегко сосредоточиться на одном месте, поскольку я падал на огромной скорости. Когда я почти достиг землю и приготовился к последнему рывку, меня внезапно ударили сбоку. «Прости меня, Арк! Пожалуйста, потерпи, пока мы не окажемся в безопасности!» Фельфисуротти удалось поймать меня артом, когда я падал. Должно быть, это выглядело так, будто меня дракон съел. Хотя вздохнул с облегчением, нападение гигантов не закончилось. Два великана начали работать в тандеме, чтобы запустить еще один залп черных сфер в сторону Ферфисуроты, что и помешало ей поднять голову на безопасную зону. Иногда Ферфисурота создавала световые сферы, похожих на те, что она использовала в нашем поединке и использовала их для перехвата черных сфер, а также для нападения на гигантов. Когда световые сферы королевы драконов смогли поразить тела великанов, на тех местах появились большие дыры, которые немедленно заполнились пульсирующей плотью. Их регенерация способностей были невероятно высоки. Черные сферы содержали довольно много силы, поскольку им удалось парировать световые сферы. Даже ферфисуроты не могла превзойти натиск гигантов. Когда я увидел, как она из черных сфер проскользнула мимо ее защиты, я инстинктивно наложил защитное заклинание на ферфисуроты. «Святая защита!» Как только заклинание было наложено, ослепительный свет распространился от моего тела и покрыл королеву драконов световой мембраной. В следующий момент черная сфера врезалась в бок фирофисуроты и рассеялась. Остатки сферы сдуло ветром. Атака гигантов ослабла и они прекратили преследование. Не упустив возможности, Ферфисуротты поднялась и отошла на некоторое расстояние от них. Как только мы оказались вне их досягаемости, великаны прекратили атаку. Куча обломков лежали у ног гигантов в результате их движения во время битвы. Если-то мы были выжившие, то теперь их уже было не спасти. Ферфисуротты вдруг позвала меня, когда я задумался над хлопотными врагами. «Арк, ты спас меня!» Ее внезапное выражение благодарности, пока еще был у нее во рту, отвлекло мое внимание от гигантов. Святая Защита была навыком поддержки Святого Рыцаря, который увеличивал сопротивление от тьмы моих союзников. Несмотря на нападение, Ферфис Рота выглядела прекрасно. Похоже, навыку удалось противодействовать смертельным примесям. Блестящая мембрана, покрывавшая ее тело, разрушилась после атаки гигантов, и теперь Королева Дракона вернулась в нормальное состояние. Моя Святая Защита может защитить только от одной атаки примеси. Защита гасится после этого. Жуткие пустоты, которые были глазом гигантов продолжали отслеживать наше движение, когда мы летели все дальше и дальше. Они могли быть самым значительным препятствием в захвате священного города. Обычный человек умер бы после попадания одной из таких атак черных сфер. Даже предотвращение одного удара – это большое дело. Если мы с Уилликсфимом возьмем их, ты сможешь убить главаря, который их создал, Ларк? Ферфисуроты выступила с этим предложением, глядя на призрачные фигуры гигантов. Это правда, что она и другой король драконов могли сделать это. Если Ферфисуроты примет участие в битве, хотя она и выровняет силы, она Может погибнуть, Но если я использую навык Небесного Рыцаря, существует вероятность, что я полностью уничтожу Священный Город, который, возможно, до конца не покинут. Даже с ущербом, нанесенным гигантом ходьбой, был небольшой шанс, что есть выжившие. Но эта надежда будет уничтожена, если я выпущу на свободу Ангела. Я кивнул в знак согласия с предложением Ферфисуроты и попросил ее вернуться в базовый лагерь за пределами Священного Города. Понимая необходимость планировать наше нападение на Артус, она направилась на базу. Был ли это массивный собор оплотом, в котором прятался папа, или он уже сбежал? Из-за загадочной природы папы вполне возможно, что он был одним из гигантов. Мы не могли позволить немертвому гиганту делать все, что ему заблагорассудится. В любом случае, нам нужно освободить город от рук нежити. Я думал о таких вещах, оставаясь во рту Ферфисуротты, когда она возвращала нас в юго-восточный район за пределами Артуса.